Глава 12. «Это кто?» — попятилась я. «Тише!» — шикнула женщина, маячившая за животным. «Звук идет в студию. Это символ Нового года. Скорее идите!» «Арина! Арина!» — скандировала публика. Делать нечего. Пришлось тянуть парнокопытное за поводок. Коза уперлась. Я дернула кожаный ремешок, сначала осторожно, потом более решительно. Животное сделало шажок, взглянуло на меня, и сразу стало понятно, я категорически не нравлюсь козе. Она мне, впрочем, тоже не пришлась по вкусу. Точно, мы не сможем полюбить друг друга. Но ну, не пара мы, совсем не пара. «Виолова! Виолова!» — надрывался зал. Я посмотрела на рога символа года и вышла в центр съемочной площадки, таща за собой упирающуюся скотину. «Вот и она!» — завопил Николай. «Ой, Арина, а почему вы с козой?» «Хороший вопрос. Знать бы на него ответ. Не говорит же, я перепутала змею с млекопитающим». «Ах, Коля!» — укоризненно покачала головой Маша. «Неужели ты не знаешь? Коза — герб города Ковалева, правда, Арина?» М -м -м, протянула я. «Ведь хотела сказать, коза никак не может быть гербом. Скорее всего, вы имеете в виду ее изображение?» Наверное, меня заразила своим критическим настроением гримерша Роза Михайловна. «Да?» — взвизгнула Мария. «Да», — на всякий случай ответила я, абсолютно не разбиравшаяся в Геральдике. «И как же зовут милую козочку?» — просюсюкал Николай. «Виола», — прозвучала в ухе. Я напряглась в ожидании, что сейчас Ильяс сообщит мне кличку рогатой, но режиссер молчал. «Кис-кис, какая пусенька!» — не по сценарию умилилась Маша. «Можно ее погладить?» Не дожидаясь ответа, ведущая приблизилась к животному. Коза недобро глянула на девушку и задрала верхнюю губу. Показались большие желтые зубы. Маша живо спрятала протянутую было руку за спину и отступила. Четвероногая участница шоу тоже сделала шажок и уперлась в меня боком. Через секунды я учуяла жуткий запах. Похоже, коза вспотела от злости. «Так как же ее величать?» — повторил Николай. «Фиола!» снова сказал в мое ухо Ильяс. «Ну и долго он будет привлекать к себе мое внимание. Я его слышу и жду от него помощи. Расскажи нам, козочка, как дела? Расскажи нам, милая, где была?» пропела Маша. «Виола!» – заорал Коля. Я улыбнулась. «Символ Нового года города Ковалев носит имя Виола», – объявил ведущий. «Кстати, многие владельцы домашних питомцев называют их в свою честь. Так, Арина, у нашей гости генерала полиции «В паспорте стоит имя Виола Тараканова», — затараторила Маша. «Арина Виолова — творческий псевдоним». Я изо всех сил удерживала на лице угасавшую улыбку. «Мерзкая козище моя тезка?» «Ильяс вовсе не привлекал мое внимание, а повторял то, что должна была произнести вслух я?» «Потом он, видимо, сообразил, что я не понимаю его, и срочно велел действовать ведущим. «Виола!» — снова громко окликнул Николай. ме отозвалась коза. «Вы, конечно, знаете, что в X столетии Ковалев славился платками, сплетенными из кожи коз», — завел Николай. «Я не утерпела и поправила. Из шерсти». «Да, верно», — согласился ведущий. А в XI веке пастух Русич спас Ковалев от арабских лезгинов, желавших поработить нашу родину. Увидев армию басурман на верблюдах, он выпустил из загона своих коз. Всадники, никогда ранее не встречавшие этих животных, приняли их за чертей, вышедших из ада. Избежали. Я опустилась в кресло. Коза нагло села своим задом прямо на мои лаковые туфли и с возмущением проблеяла. Мэ. Я попыталась переварить услышанную информацию. Ладно, шали шерстяных ниток вяжу давным-давно, и допустим, что городок Ковалев старше Москвы. Но кто такие арабские лезгины? Где они обитали? И Каким образом добрались на своих верблюдах до России? Коза привалилась спиной к моим коленям и начала интенсивно чесаться о них. Отвратительный смрад, исходивший от герба города, усилился. Я постаралась дышать через раз, радуясь, что парочка Маша-Коля временно забыла про меня. Ведущие занялись тетками с одинаковыми прическами. Те бойко поздравляли зрителей с Новым годом, а я слегка расслабилась, вытащив свои ступни из-под козы. Голова с рогами повернулась, оценивающе взглянула на меня, потом коза поелозила по полу и снова устроилась на моей обуви. Я решила не сдаваться, пнула обнаглевший символ города и живо запихнула ноги под диванчик. Коза встряхнулась. Я чуть не умерла от аромата. Но почему ее не скупали перед съемкой или хотя бы не облили дезодорантом? Козочка встала, сделала шажок. «А теперь рецепт самого вкусного салата от главврача нашей больницы», — объявила Маша. «Слушаем вас, Нина Николаевна». Одна из дам начала перечислять ингредиенты яства. Крутые яйца, отварная говядина. Козища сгорбилась. «Морковь, лук, зеленый горошек», — вещала Нина Николаевна. Герб задрал хвост. Соленые огурчики, картошка», — мерно перечисляла дама. «Из задницы и градом посыпались темные катышки. Я чуть не скончалась от вони. Потом испугалась. Сейчас все камеры, взгляды зрителей и ведущих направлены на Нину Николаевну. Мы с козой вне зоны видимости». Но в ближайшие секунды операторы сменит ракурс, и что попадет в объектив? Хорошенькая иллюстрация к рассказу о салате Оливье. Несмотря на запись в режиме нон-стоп, Ильяс будет вынужден прервать съемку, а возобновят ее далеко не сразу. Участники просидят в студии долго. Такая перспектива мне отнюдь не радовала. Надо что-то предпринять. Я схватила с дивана одну из подушек, бросила ее на какашки, Элегантно поставила сверху ногу и через секунду ловко задвинула все сооружение под диванчик. Оглянулась по сторонам и вздохнула с облегчением. «Молодец, Вилка! На полу чисто, никто тебя в студии не задержит!» «Прекрасно! Очень оригинально! Великолепно!» – рассыпалась в похвалах рецепту Маша. «А что нальем в бокалы? Шампанское?» не дорогая!» – загласил Коля. «У всех участников нашего лучшего в мире шоу сегодня есть уникальный шанс». «Древние русичи всегда в этот день доили коз, ведь молоко, полученное под Новый год, целебно, и оно исполняет желание». Я оттолкнула от себя в конец обнаглевшую рогатую теску, решившую, что она имеет полное право повернуться ко мне бородатой мордой и дышать прямо в мой нос. Надеюсь, после того, как эта программа выйдет в эфир, найдется пара-другая зрителей-умников, которые пришлют Ильясу письма примерно такого содержания. «Дорогое телевидение». Впервые встречать Новый год 1 января повелел в 1700 году Пётр I. Праздник на Руси не раз менял дату, отмечался 1 марта и 1 сентября. И главным торжеством для россиян вплоть до начала XX века было Рождество, а не Новый год. Мария тем временем прикинулась расстроенной. «Жаль, у нас нет такого молочка». «Говорят, под Новый год, что не пожелается, всё всегда сбывается», пропил Коля. «Смотри, Машенька, с нами Виола». «Сейчас мы запишем наше желание, потом козу подоет, все хлебнут молочка и обретут счастье». «Ну что, дорогие гости, согласны?» «Да, зарали зрители, ура, супер!» «У меня нет бумаги», — крикнул из зала тоненький голосок. «И ручки тоже», — добавил тучный мужчина, восседавший в первом ряду. «Я останусь без исполнения мечты», — захныкала девушка в бархатном платье. «Спокойно», — крикнул Николай. «Поднимите правую ручку своего кресла и увидите углубление. Там специально положены бумага и карандаши. А для вас, наши вип-гости, письменные принадлежности на столиках. Начинаем!» «Пишем желание!» – захлопала в ладоши Маша. «Вот так, смотрите, как это делаю я!» Ведущая схватила лист, положила его на планшетку, которую держала в левой руке, а правой стала водить по бумаге, приговаривая. «Хочу шубу из норки, машину новую, жениха богатого!» «Эй-эй!» — остановил ее Коля. «Надо писать молча, иначе не исполнится. Вот я, например, никому не сообщу, что попросил у Деда Мороза дом на Бали». «Ха-ха-ха!» — -ха, донеслось из служебной части студии. Зрители радостно заржали. «Мне тоже пришлось взяться за карандаш. Я видела, что одна из камер направлена в мою сторону». «Теперь это надо съесть!» — провозгласила Маша. «Все жуют!» — сказали в моем ухе. «Ну уж нет!» Я не стану запихивать в рот листок, который не весь кто и незнамо когда положил грязными руками на совсем нестерильный столик. В мои планы не входят подцепить дизентерию или желтуху. Я быстро скомкала бумажку и сделала вид, что сую шарик в рот, а сама бросила его за пазуху. Похоже, Маша и Коля проделали тот же маневр. Вот наивные зрители энергично заработали челюстями. «Пора доить наш символ», — возвестила Маша. Коза, словно почуяв недоброе, стала издавать странные звуки. «Кто хочет первым попробовать волшебное молоко по рецепту древних ковалевцев?» — задал вопрос Коля. Точный мужчина в первом ряду дернулся, схватился руками за шею и стал медленно сползать с кресла. «Ой, мамочка, он подавился своими желаниями!» — запищал тонкий голосок. Все камеры одновременно нацелились на ведущих. Когда передача пойдет в эфир, зрители не узнают того, что происходит сейчас в публике. Но я стала свидетельницей этих событий. Две хрупкие девушки в джинсах и футболках молчаливыми тенями выскользнули из тьмы служебного помещения и кинулись к толстяку. Маша и Коля, тем временем, перебивая друг друга, описывали свои многочисленные желания. Ильяс явно дал парочке приказ тянуть время до тех пор, пока поперхнувшегося зрителя не приведут в порядок. Тетки с одинаковыми начесами замерли с приклеенными к лицам улыбками. Коза тихо кала, распространяя аромат тухлой селедки. Девушки ухватили мужика под руки, подняли его и сделали несколько шагов по проходу. Потом одна из сотрудниц шоу покачнулась и упала. Толстяк рухнул на несчастную, а на него свалилась вторая сопровождающая. Зрители заржали. Их веселый смех, конечно, не сможет помешать съемкам новогоднего шоу. И вдруг в моем ухе раздался оглушительный рев Ильяса. «Уберите это безобразие, срочно!» Режиссер явно обращался не ко мне, однако звук был такой силы, что я на секунду оглухла. Потом потрясла головой и увидела, как на пол спланировала выпавшее ухо. Быстро оглянувшись по сторонам, я решила поднять его, на меня опередила коза. Тезка живо наклонила морду, подцепила языком небольшой приборчик, отправила добычу в пасть и посмотрела на меня со злорадством. Коля и Маша продолжали нести глупости о своих заветных мечтаниях. Прозагородные дома, спортивные машины и шубы, шитые из шкурок несчастных норок. Из служебных помещений выскочили три парня. Двое подняли так и не пришедшего в себя толстяка и резво унесли прочь. Третий кинулся поднимать упавших девушек. Я прекрасно все видела, но меня занимали мысли, не имеющие отношения к происходящему. Что будет, когда Светлана, ассистент звукооператора, явится распетливать и разушивать меня? Сколько стоит уха? Мне придется оплачивать его? или ответственность ляжет на плечи хозяина козы? Может, противная парнокопытная, в шерсти которого определенно живут откормленные блохи, напоят касторкой, и технический прибамбас счастливо вернется в телестудию города Ковалева? Ох, не хотелось бы мне воспользоваться ухом после, так сказать, реинкарнации. И как теперь узнать распоряжение Ильяса? Может, если прислушаться, до меня донесётся из козьего желудка голос постановщика? «Да, Виола», — прогремела над головой. Я еще не вынырнув из своих раздумий, непроизвольно ответила. «Да, конечно». «Вот какие у нас писатели», — завопил Коля. «Все знают, все умеют». «Потрясающе», — подхватила Маша. «А я бы никогда не решилась». Мне стало душно. На что и согласилась. Не слышала вопроса, который задал мне ведущий. Машинально среагировала на его «да положительно». «Внимание!» — объявил Николай, глядя прямо в камеру. «Эксклюзивно для вас, только у нас!» «Бьют барабаны, и трубы звучат, писательница Виолова в Новый год доит козлят!» «Ну, я не Пушкин, но в рифму сказал!» Я оцепенела. «Мне придется добивать из козы молоко?» Ведущий одним прыжком приблизился к моему креслу. «Арина, дорогая, вот скамеечка, устраивайтесь и начинайте. Мы тут очень кстати ведерко припасли!» Вайн, цвайн, посудка, вылетай! Вот! У моих ног материализовалась емкость. С какими дети охотно возятся в песочнице? Коля, помоги, Арине, а мы со зрителями поддержим вас, пообещала Маша. Ну же хлопаем, хлопаем! Студия разразилась бурными аплодисментами. Стоявшие в разных углах елочки заискрились огнями, шоу явно достигло кульминации, ощущая себя ближайшей из подвижницы Джардана Бруна будто меня тоже на костер инквизиции поволокли. Я пересела на низкую скамью и взглянула на Николая. Ведущий наклонился и шепнул. «Не нервничайте. Пошарьте руками по животу, там есть вымя. Это очень просто. Я видел, как бабушка в деревне дует. Вперед!» Я старалась не дышать. Повозила ладонями по позу козы и пробормотала. «Ничего нет. Должно быть!» — нервно прошипел Николай. «Стопудово оно там!» «Отсутствует!» — еле слышно сказала я. «Эта коза не дает молока». Николай отодвинул меня, ощупал козу, и еле слышно бормотнул в микрофон. Ильяс, ты здесь? Да, гаркнуло из уха ведущего. Чего вы там телитесь? У нас форс-мажор. Виола, козел! Еле слышно пробормотал Коля. Меня совершенно не кстати начал душить смех. В смысле, кто козел? Уточни! потребовал Ильяс. В смысле, коза? Типа с врагами?» Она козел, повторил Коля. Вообще никак подарить не получится». «Ты уверен?» — спросил Ильяс. «Ага», — подтвердил ведущий. «Да чтоб у козла, который нам козла вместо козы привел, все его козлиные зубы повыпадали», — заорал Ильяс. «Я скоро сойду с ума». «Так, молчать и слушать». «Эй, вы там, козлы ленивые, живо подайте на площадку молоко козла». «От того козла, что на площадке?» «Вокруг одни козлы. Что непонятно?» «Виола, козел, да не писательница, а коза». То есть не тараканова коза, а та коза, которая реально по жизни коза. От козы родилась и козой стала. Вот она, как выяснилось, не коза, а козел. Чтоб вам всем руки и глупые головы оторвала. Молоко в студию. Как так нет? Найти в момент, сейчас же. Что там у девчонок в пакете? Вылить в ведро, вытащить незаметно. Вопль внезапно прекратился. Козел шумно рыгнул. «До им козу!» – декламировал зал, которым дирижировала Маша. «Новый год на носу, мы любим нашу козу!» Сбоку послышалось шуршание. Я осторожно повернула голову. Слева, на четвереньках, чтобы не попасться на глаза зрителям, передвигалась худенькая девушка. В зубах у нее покачивалась темная ведерко. Скорее смотрите туда!» — закричала Маша, показывая пальцем в потолок. «Видите радугу?» Присутствующие послушно задрали головы. Коля быстро шагнул, схватил пластмассовое ведро и громко сказал «Ну, Маша, вечно тебе невероятное чудится. Откуда взяться радуги в помещении?» «Так ведь Новый год!» — подхватила ведущая. «Все может произойти!» «Вот у нас с Виолой случилось чудо!» — оповестил Коля. «Мы получили ведро волшебного молока. Сейчас всех угостим. Арина, поможете нам?» «С удовольствием!» — ответила я, вставая и приближаясь к маленькому столику. «Вы половничком наливайте в стаканчике молочко, а мы с Николаем раздаем его зрителям», — обрадовалась Маша. Я зачерпнула ложкой на длинной ручке белую жидкость, принялась осторожно наполнять одноразовые пластиковые емкости и захихикала. Надеюсь, никто из хлопающих сейчас в ладоши людей не задаст вслух вопрос. «Простите, а почему ваша коза доится кефиром?»